«Ах, друзья мои, чего ждать от века, насыщенного политикой», — сказал Натан. «Каков был конец истории короля Богемского и семи его замков? Такой чудесной повести». «Что?» — через весь стол крикнул знаток. «Да ведь это набор фраз, высосанных из пальца. Сочинение для сумасшедшего дома. Дурак, болван. Ого, ага. Они будут драться. Нет». «До завтра, милостивый государь! Хоть сейчас!» — сказал Натан. «Ну-ну, вы оба храбрецы!» «Да вы-то не из храбрых!» — сказал Зачинчик. «Вот только они на ногах не держатся!» «Ах, может быть, мне и на самом деле не устоять!» — сказал воинственный Натан, поднимаясь нерешительно, как бумажный змей. Он тупо поглядел на стол, а затем, точно обессиленный своей попыткой встать, Рухнул на стул, опустив голову, и умолк. «Вот было бы весело драться из-за произведения, которое я никогда не читал и даже не видал», — обратился знаток к своему соседу. «Эмиль, береги фраг, твой сосед побледнел», — сказал Бесю. «Кант? Еще один шар, надутый воздухом и пущенный на забаву глупцам. Материализм и спиритуализм». Это две отличные ракетки, которыми шарлатаны в мантиях отбивают один и тот же валан. Бог ли во всем, по спинозе, или же все исходит от Бога, по святому Павлу? Дурачье! Отворить или же затворить дверь? Разве это не одно и то же движение? Яйцо от курицы или курица от яйца? Передайте мне утку. Вот и вся наука. «Простафиля!» — крикнул ему ученый. «Твой вопрос разрешен фактом. Каким?» «Разве профессорские кафедры были придуманы для философии, а не философия для кафедр? Надень очки и ознакомься с бюджетом». «Воры! Дураки! Плуты! Тупицы!» «Где, кроме Парижа, найдете вы столь живой, столь быстрый обмен мнениями?» — воскликнул Бесю, вдруг перейдя на баритон. — А ну-ка, Бесю, изобрази нам какой-нибудь классический фарс, какой-нибудь шарш, просим! — Изобразить вам XIX век. — Слушайте! Тише! Заткните глотки! Ты замолчишь, чучело! — Дайте ему вина, и пусть молчит мальчишка! — Ну, Бесю, начинай! Художник застегнул свой черный фраг, надел желтые перчатки и, прищурив один глаз, состроил гримассу, изображая «Ревю де Демонт». Но шум покрывал его голос, так что из его шутовской речи нельзя было уловить ни слова. Если не девятнадцатый век, то, по крайней мере, журнал ему удалось изобразить, и тот и другой не слышали собственных слов. Десерт был сервирован точно по волшебству, Весь стол занял большой прибор золоченой бронзы, вышедший из мастерской Тамира. Высокие фигуры, которым знаменитый художник придал формы, почитаемые в Европе идеально красивыми, держали и несли на плечах целые горы клубники, ананасов, свежих фиников, янтарного винограда, золотистых персиков, апельсинов, прибывших на пароходе из Ситубаля гранатов, плодов из Китая, словом, всяческие сюрпризы роскоши, чудеса кондитерского искусства, деликатесы самые лакомые, лакомства самые соблазнительные. Колорит гастрономических этих картин стал ярче от блеска фарфора, от искрящихся золотом каемок, от изгибов ваз. Мох, нежный, как пенная бахрома океанской волны, зеленый и легкий, увенчивал фарфоровые копии пейзажей Пуссена. Целого немецкого княжества не хватило бы, чтобы оплатить эту наглую роскошь. Серебро, перламутр, золото, хрусталь в разных видах появлялись еще и еще. Но затуманенные взоры гостей, на которых напала пьяная лихорадочная болтливость, почти не замечали этого волшебства, достойного восточной сказки.